Глава 21. Битва за Филактерию. Пока нечисть не одумалась, я срываюсь с места и бросаюсь вперед, стремясь войти в зал, где собрались личи. Как только я пересекаю дверной проем, пол под ногами у меня вспыхивает алым пламенем, и я замираю, пойманный в ловушку. Время вокруг резко ускоряется, а я не могу ничего с этим поделать. До максимума разгоняю собственное восприятие. Мощный всплеск адреналина потом даст побочный эффект. Но задумываться об этом сейчас некогда. Следом за мной в комнату проникают стражники и маги, которых я взял с собой. Но, видя ловушку, они обходят ее стороной. Меня подловили как новичка, показав мне, что личи совершили ошибку, а на самом деле они просто заманивали нас. И если бы я не вырвался вперед, в эту ловушку попало бы намного больше магов. Временная аномалия, заложенная на входе, — это довольно мерзкая штука и готовит ее очень долго, как правило, не один год, локально ускоряя время в одной выбранной точке. Так как природа всегда стремится к равновесию, то здесь возникло локальное замедление времени. Выбраться из нее довольно проблематично, да и займет это много времени. Тем временем личи атакуют вошедших магов, идущих в первых рядах. Сразу появляются первые жертвы. Слаженный удар насаживает одного из моих спутников на каменный шип, как бабочку, мгновенно убивая его. «Две следующие атаки, воздушные лезвия и огненный шторм, мои враги успевают блокировать, но видно, что уровень владения магией у Личи намного выше, чем у магов Академии, отправившихся со мной. В это же время начинают чертить руну межмирового прорыва, которую используют в портальной технике» только рисую ее сразу в воздухе, не нанося физически, так как мои движения очень замедлены, и тело не успевает быстро реагировать, в то время как мысли текут намного быстрее, благодаря ускорению собственного времени. Руна вспыхивает, и я бросаю ее себе под ноги, подпитав немного магии кулона. Раздается громкий взрыв, и меня отбрасывает на несколько метров назад, в коридор, из которого я вышел. При этом я сбиваю двоих солдат, чудом не наколовшись на их мечи. С трудом поднявшись, осматриваюсь и понимаю, что у нас очередные потери. Еще одного мага подловили пятеро личий, заманив его в ловушку, похожую на мою. На полу оказалась раскаленная лава, замаскированная иллюзией нормального пола и прикрытая магией маскировки. Так они перебьют нас по одному, и я решаюсь применить площадную технику для развеивания иллюзий. Под потолком зала возникает грозовая туча, которая внезапно накрывает весь потолок, Из нее начинают падать многочисленные снежинки, заполненные магией, в том числе заемные из моего кулона странника. Это оказывает должный эффект, и пол в зале раскрывает свою истинную суть. Десятки смертельных ловушек и, самое главное, сотня скелетов, облаченных в тяжелые доспехи. Как только иллюзия пропала, они бросились в нашу сторону, но личи начали формировать совместную технику уровня архимага. «Значит, до этого они сдерживались, и нужно сейчас что-то предпринять, иначе нас тут раскатают в блин. Места для маневра нет, и уклониться от такой техники не получится, но и у меня есть для них сюрприз, который я заранее приготовил. Хотел оставить его на случай серьезных проблем, но, судя по всему, они сейчас прямо передо мной. Вынимаю магический кристалл, полный сырой, без стихийной маны, и подбрасываю его перед собой» после чего он зависает в воздухе. Этот способ создавать атакующее заклинание довольно расточительный, но зато не имеет аналогов в этом мире. Как только кристалл завис, беру в руки еще два кристалла, один наполнен огненной стихией, а второй — воздушной, сжимаю их ладонями изо всех сил, подпитав это дело маной для усиления. Кристаллы крошатся, высвобождая мгновенно огромное количество энергии, которую я направляю в висящий передо мной кристалл, Создавая несложный конструкт, и в тот же миг отправляю его в сторону пяти личей, которые уже закончили формирование сложного заклинания. Они создали полноценную звезду, выбрав самого сильного и опытного лича в качестве главного. Направляю всю энергию в него. Он и стал моей целью, поэтому, когда его аура вспыхнула от магической энергии, в него влетает мой сложный конструкт. При контакте с воздушным щитом, который выставили пятеро магов, мое заклинание активируется. Огненная стихия концентрируется в небольшой точке, выпуская всю накопленную энергию, а магия воздуха закручивает смерч, создавая мощный резак, который мгновенно прожигает их магическую защиту. Влетевший в образовавшуюся брешь магический кристалл с маной вонзается личу прямо в грудь и тут же взрывается, не выдержав соседства двух стихий и перегрузки. Тело лича разлетается кусками гнилой плоти, раскидывая их во все стороны, а заклинание, которое он концентрировал перед собой, собирая ману с других личей, активируется прямо там. Магический щит, который он поставил, не был полностью разрушен, хоть и имел брешь. Поэтому мощное заклинание активировалось, находясь под защитным куполом. Страшнейшая стихийная магия вырвалась и выжгла плешь радиусом около 10 метров, прежде чем прорвалась наружу. Нам срочно пришлось прикрыться щитами, чтобы сдержать эту разыгравшуюся стихию, что удалось с огромным трудом. Попади такое заклинание в нас, и нашу экспедицию на этом можно было бы считать завершенной, так как никто бы не выжил. Что удивительно, из четырех оставшихся личий два выжили, хотя и лишились практически всех защитных амулетов и были серьезно ранены». Как я понимаю, в последний миг двое из них передали им все свои запасы некротической энергии, пытаясь спасти их. Как только магический шторм закончился, наношу удар по уцелевшим личам, и ледяная сосулька отрывает ближнему ко мне левую руку. Меня поддерживают другие маги, начав обстреливать уцелевшую нечисть. К нашему удивлению, доспехи скелетов отражают магические атаки в виде огня и воздуха поэтому я переключаюсь на них и активирую магию земли, стараясь замедлить их, а также атакую большими сосульками. Главное, что удается их задержать, и солдаты успевают прикрыть нас от их атаки. В это время восемь уцелевших магов добивают раненого мной и переключаются на последнего лича, но тот, создав каменный щит, скрывается в туннеле на другой стороне зала. Добить сотню скелетов оказывается не так и просто. Магия действует на них довольно слабо, так как их доспехи выполнены из металла, блокирующего его работу. Я сразу переключаюсь на использование законов физики, а именно на кинетическую энергию, и начинаю обстреливать их глыбами льда и каменными шарами, хотя запасы стихийной магии у меня подходят к концу. Битва со скелетами не обходится без жертв с нашей стороны. Из десятых солдат получают смертельные ранения, но хуже всего, что одна из групп скелетов добирается до нашего мага, совершив резкий бросок в его сторону и отрубает ему голову. Когда мы добили всю нечисть в этом зале, я подсчитываю выживших и понимаю, что наши потери очень серьезные. Помимо меня в строю оказываются 7 магов и 36 солдат, но задерживаться тут не стоит. Поэтому я даю команду на выдвижение и сам подаю пример, направляясь в туннель, по которому сбежал Лич. Теперь уже иду очень осторожно, ожидая ловушек и пытаясь развеять возможные иллюзии. Но коридор заканчивается через 30 метров, открывая передо мной еще один зал. Помня о прошлой ловушке, вступать в него я не тороплюсь и внимательно осматриваю, используя спиральную призму всевидения. Затем посылаю несколько атакующих заклинаний в центр зала. Небольшая вспышка, и в его центре активируется большая пентаграмма с порталом по центру. Вот к этому я точно не был готов, так как портал открывается сразу в Нижний мир, и оттуда начинает вылезать различная нечисть, которая копится перед порталом, не спеша атаковать меня. «Мне нужно время на закрытие портала! Защищайте выход!» — сказал я, обратившись к нагнавшим меня спутникам. Вхожу в зал и занимаю место рядом с проходом, после чего создаю небольшой щит, должны меня прикрыть, а сам начинаю разбираться в начертанной пентаграмме. Создана она была давно, а значит, нашего появления не ждали, и у нас есть время, пока там не собрали целую армию и не отправили ее сюда. В руке появляется ожерелье из костяных артефактов в виде крупных бусинок с начертанными иероглифами и небольшими вкраплениями осколков магических кристаллов, напитанных маной по максимуму. Эти артефакты одноразовые, и через сутки они рассыплются от переполнявших их энергии но сейчас они как мощные боевые амулеты. Активирую их один за другим, отправляя заклинания в выскакивающих тварей, поражая их. Вот тройка сатиров с копьями нанизываются на каменные копья, выскочившие из земли. Двух прямоходящих ящера разрубает одно воздушное лезвие. Следом отправляется град ледяных стрел, который поражает крупный отряд мелких гоблинов, не имевших никакой защиты. Тройка эльфов сгорает вместе со стеной из кустов, которую они сформировали в попытке защититься. Амулеты расходуются очень быстро, но зато я даю время остальным подготовиться и окружить портал, блокируя его со всех сторон. В запасе у меня есть еще одно ожерелье, но его желательно оставить до прорыва из склепа. Вот из портала появляется первый маг, в виде уродливого четырехрукового колдуна, который сразу получает от меня серию магических заклинаний которую он с трудом, но отбивает. Зато стоящий рядом со мной маг успевает подготовить действительно мощное заклинание и накрывает площадку перед порталом, создавая ров огня, и в нем погибает пришлый маг. Этим дает мне время переключиться на портальную пентаграмму. Рунные знаки очень необычны, и в теории нужно атаковать их магией света. Вот только в них накоплено столько отрицательной энергии Нижнего мира, что на это уйдет не один час а времени у нас нет от слова совсем. Тогда нужно попытаться нагрузить контур управления, для чего меняю несколько рунных знаков, добавляя в них дополнительные узоры. От этого портальная арка растет в размерах, увеличиваясь втрое. Понятно, что это упрощает проникновение к нам тварей, но зато и перегружает сам портал. Следом, вливая в него сырую ману, создавая небольшой резонанс, пытаясь поймать резонирующую волну и раскачать силовый контур. Это удается не сразу, да и с той стороны портал пытается удержать маги. В момент, когда достигается максимальный эффект резонанса, посылая импульс сразу с двух магических кристаллов, пытаясь подстроить его под волну резонанса, и мне это удается. Портал внезапно расширяется до стен зала, убив при этом нашего солдата, случайно выскочившего под расширение, но зато, вспыхнув, схлопывается. Тут же переключаюсь на нежить, помогая нашему уничтожить их как можно быстрее. Ведь контур пентаграммы нужно успеть разрушить. Маги с той стороны обязательно попытаются открыть портал повторно. И у них это может получиться, если я ничего не предприму. Вызывая мощное заклинание ледяного дождя в виде ледяных стрел и, напитав достаточно большим количеством маны, накрываю практически всю область с проникшими к нам противниками. Понятно, что убить всех мне не получается, но треть уже точно не смогут продолжить бой. А еще треть легко ранена, что дает нашим солдатам возможность справиться с ними практически без потерь. Пятерку магов отправляю дальше, в следующий туннель, для преследования убежавшего лича, а сам занимаюсь пентаграммой. Тут, кроме меня, с ней никто не справится. Через 10 минут манипулирования понимаю, что разрушить портальную пентаграмму не в моих силах, Во всяком случае, быстро я это не сделаю. Хуже всего, что я уже чувствую, как с той стороны маги уже пытаются сделать пробой по следам предыдущего, и у них это начинает получаться. Но ну а раз ее нельзя разрушить обычным способом, то можно попробовать нарушить ее работу. Для этого я, наоборот, создаю свой портал, потратив на это треть своего резерва. Портальная арка возникает впритык к формируемому порталу с той стороны. Только вот теперь, выскакивая из одного портала, твари будут попадать сразу в другой и отправляться точнёхонько на другой континент, а именно к новому башку на корм. Обычная магия там не действует, поэтому уверен, что долго они там не продержатся. Портал удержится как минимум полчаса, и этого времени нам должно хватить, чтобы разделаться с филактерией и оставшимися личами. Когда бросаюсь в следующий туннель, куда ушли наши маги? Мне приходит откат от ускоренного восприятия. Спотыкаюсь и начинаю заваливаться вперед. Но меня вовремя подхватывают под руки, а на затылок ложится прохладная рука. Тут же мысли очищаются, а тело получает сильную порцию живительной энергии. Это наш маг жизни подлечивает меня. Я хочу попросить его еще больше влить в меня живы, но, взглянув на него, вижу, как кожа на его лице сморщивается, а волосы становятся седыми. Он выкладывается на максимум и даже черпает магическую энергию из своих жизненных сил. Теперь поддерживать нужно уже его, что и делает один из охраняющих солдат. Я, молча кивнув, бросаюсь дальше, ведь сейчас скорость решает все, и нужно успеть разобраться с заданием, пока есть такая возможность. Влетаю в следующий зал, на ходу активировав последний мощный щит, который у меня остался. Где потерял предыдущие магические щиты, сейчас даже и не вспомню. Но активировал я их автоматически, когда терял предыдущий. Тут же в щит прилетает мерцающее пламя некротической энергии, которую я стараюсь не принимать на щит полностью, а даю возможность соскочить в сторону, отзеркалив его. Попав на каменный пол, она сразу превращает большой его кусок в пепел. В ответ бью мощным заклинанием огня, направив его в одного из личей, охранявших склеп с гробами. Именно тут и спрятана филактерия некроманта. Но, судя по мерцающим огонькам на одной из стен, филактерия тут не одна, а несколько. Оглядываться некогда, но краем глаза замечаю растерзанные тела магов и солдат, участвовавших в этом походе. Лич, который атаковал меня, не очень силен, но зато он растрачивает свои запасы маны, не сдерживаясь. Поэтому, засунув левую руку в карман, нащупываю последний магический кристалл и, достав, активирую его направив энергию ветра в своего противника. Мощное заклинание попадает прямо в него и какое-то время сдерживает, пока щит не ослабевает, и того не разрезает на множество частей. Следом переключаюсь на другого противника, атакующего наших магов, и довольно легко пронзаю его десятком ледяных игл, тот сражение сразу принимает совершенно другой оборот. Наших магов больше, и они сильнее, действуют слаженно, атакуя парами одного мага, и довольно быстро разбираются с остатками личей. Зал завален трупами, костями и следами магических техник. Небольшая передышка, но я даю команду не расслабляться и бросаюсь к стене, за которой скрыты мерцающие огоньки заточенных душ и сложнейших аурных уплотнений. Как выглядит настоящая душа, я никогда не видел, но в заточенном виде она выглядит как мерцающий огонек призываю магию Земли и обрушиваю стену, превратив ее в песок. В оказавшихся нишах десятки сосудов, части из которых горят ярким огнем зеленого цвета. Это личи, которые отправились на перерождение, и нужно срочно уничтожить эти сосуды, пока они не нашли себе новые тела. Подняв валяющийся рядом меч, начинаю крушить эти сосуды один за другим, разбивая их и тут же сжигая в магическом огне, освобождая заточенные души. По сути, сами сосуды и являются хранилищем душ, своеобразным артефактом, и разбив его, заточенные души освобождаются. Последний сосуд не хочет разбиваться, и это явно филактерия некроманта, ведь она ярче всех в несколько раз. На стенках есть руны усиления, которые и сопротивляются моим попыткам, но уничтожить ее необходимо как можно быстрее. Ведь я вижу, как множество тончайших линий идут от сосуда во все стороны, контролируя окружающую нас нечисть. В голове возникают знания из магии крови, и я, разрезав ладонь, капаю на сосуд своей кровью. Она растекается по его поверхности, заполняя мельчайшие гравировки рунных знаков. После чего добавляю магии из кулона и бью со всех сил по сосуду мечом, пытаясь заблокировать магию внутри. Создается звон и вырвавшаяся волна энергии отбрасывает меня на несколько метров, и я с трудом сохраняю равновесие, удержавшись на ногах. Из лопнувшего сосуда вырывается зеленоватое облако и начинает истаивать прямо на глазах, а я вижу, как тысячи мельчайших нитей обрываются. Около трех минут уходит на полное развоплощение заточенной души, ставя точку в возрождениях некроманта, превращая его в обычную нечисть. Сейчас он сильно потеряет в силе, а большая часть подконтрольной нечисти может выступить против него. Особенно это касается личей, которые выйдут из-под контроля. С облегчением выдыхаю и даю себе возможность расслабиться, сползая на пол, рядом с раздробленными сосудами. Битва за Империю еще не выиграна, но главный шаг к этому уже сделан. Сейчас нужно выбраться на поверхность, уничтожив тут все с помощью специального артефакта ранга божественный, который дал нам архимаг. Весь склеп вместе с порталами будет разрушен, а мы отправимся к императорскому дворцу. Перед этим я построю портал, по которому перейдет большая армия ополченцев и добровольцев. Нам предстоит пробраться во дворец и захватить его, по возможности, вместе с императором».